Глава 15. Гроздя гнева. Обычно шашлык поднимался к самому завтраку. Имел он такую привилегию поваляться ещё плюс часок на своей мягенькой лежанке, помять бока. У него в хозяйстве давно уже всё шло по накатанной. Рационы для Капа и сейчас вечера на кухне лежат. Поварёнки младшие меню узнают. Скрыть банку, досварганит да гуляшек или кашу картоху. Дело не хитрое. Салатик там какой из лопушков с майонезиком, сырок нарезать, голядки с маслом и варёной с гухой. Чай и посоточки сэма из леменивой баклаги. Господа Капа старшего повара всегда отличали. Именно от него зависело, вкусно ли сегодня пожрут или не очень. И шашлык за год ни разу не разочаровал. Хоть и рационы стандартные, особо не поэзобретаешь. Опять же и ЦМ в подсобках пищеблока гнать куда сподобнее, чем где ещё. Сами капа мараться не будут, на хрена им. Вышашлыкайте им делом, ведал специальный варщик. Случись проверка, проще подставить рядового крысюка без рода и племени. Вот она, эта сука, зашхевилась тут и самогона аппарата образила. Виновен на компост. И в таких деликатных делах всегда нужен тот, кто в курсе, вообще всего. А кто? Вот он, Шашлык, собственной персоной. Потому и послабление масса, вплоть до полной лафы. Нить чая себе, жетуха была. Шашлык уже лет 15, как не жаловался. Однако сегодня встать пришлось не свет, не заря, даже ещё до подъёма. Спал тут же в кухне, подсобке, переделанной в коморочку под собственные нужды. Поднялся пихнул же опасту в свою малодуху, которую с год назад определил типа в поломке, а на самом деле понятно, для каких надобностей. Накинул белую спецовку и выполз из берлоги своей на свет белый, под бледной лампы богом проклятого гексагона. День сегодня предстоял особенный, трудный. Даже не день вовсе, а сутки двое, а там гляди и на третий повернёт. Сегодняшнего дня шашлык ожидал резкого поворота в своей судьбе и карьере. Камбрик обещал А человек он солидный, разумил, это кое-где ещё своротить. Ну, отчим этому лесёношу шашлык не больно-то и поверил. Но решил повременить с отказом, согласился на вторую встречу. И когда из шкафа полезло чёрное чудовище, чуть не обгадился. И сразу понятно было, что человек этот не отсюда, снаружи, из-за бетонных гексагональных стен, с воли. И сразу видна была его повадка волчара-матёры. Всеглядят, жёсткий и бывалый. Так ему сразу веришь. Ну, почти. Надо же, если и нет, если не сладится задумка. Шашлыково дело маленькое. Повар, хоть и старший, заныкается в каморку, и Вася-кот. Ни в чём таком подозрительном не замешан, революционных настроений не поддерживает, к доку ходил только на процедуры, артрит проклятый, чтоб его. Даже и в карточке амбулаторной всё прописано. Поваренки уже шуршали, вскрывали рационы, расставляли на столах банки с тушняком, шугали жирных рыжих тараканов, платоядно подмигивающих глазами бусинами со стен. До побудки минут двадцать, потом еще полчаса на сортир и мыль на рыльное, но подготовиться нужно заранее. Это номера могут свои сопли до бейгус БР номер три обождать, а господа капу ждать не любят. И нужно загодя все подготовить, минут этак за полчаса. а потом держать в духовом шкафу, чтобы горяченьким на стол подать. Шашлык зевнул во всю пасть и ухмыльнулся. — Будет вам сегодня горяченькое, пидоры, с перчинкой. — Ну, а че а тут? Вскрывать начали уже? — Никак нет, господин старший повар, — отрапортовал один из поварят, мелкий шмыга. — Ждем. Все ж по времени. — Это правильно, — одобрительно проворчал шашлык. — Когда начнете? — Да. Шурмга кинул взгляд на большие часы на стене. 5 минут и начинаем. Шашлык снова одобрительно проворчал, и отошёл на свой обычный пост, уселся на стол с высокими ножками, стоящая курат под часами, словно капитан на мостик. 5 минут пролетело быстро. Волновался слегка. Предлог, под который можно выслать поварят, придумал ещё накануне. Недостача. Типа не всё с пищеблока по вскладе принесли. Тем более, что и соломки подстелил, и впрямь пару коробок тушняка на каноне не выдал. Тут ведь основательно нужно, чтоб комар носа. Свой пункт плана знал железно. Подсыпать в котел дряни, на этом все. И спустя часок самому больным сказаться, чтобы в медчасть проводили. То, что его сразу отпустят, он не сомневался. Слишком уж нужен Капо, а не к нему со всем вниманием. Большего комбриг ему не доверил, да и не только ему. когда давал последние инструкции, никому лишней информации не сказал. Но это и правильно. Каждый должен знать только своё, и уж на своём участке отработать по полной. И наверняка сейчас в соседних модулях гексагона такие же старшие повара, как он, точно так же сыпят в котлы яду. Ахивесилуха скоро начнётся. Задумался, замечтался и что-то не просрал момент. Сполошился уже, когда тошняк вовсю шкварчал в чугунах. Греча сподливой томилась в большом котле, паря ароматным парком. От поварёнки шинковали салат. Самое время с работать. Чугуны открыли, пара движений и всё готово. А тушняка-то? Тушняка всего 4 короба. Обозрев картонные отходы на столе, взревел он: "Это что за хня? Вы не отчётят? Вы меня обосрать перед начальством решили?" Поварёнки все трое разом вжали головы в плечи. Шашлык вёл дела строго. Мог и скалкой приложить. Запросто. Шмыга векнул было, вроде того, сколько накануне получено, столько и распаковано. Но шашлык рыкнул снова и ткнул пальцем в сторону склада. «Три короба сюда! Шустрее мне! Ключ вот!» Дальше все прошло быстро. Поварята дернули в кладовую. А шашлык сполз со своего стула и проковылял к вареву. «Зовсем глаз да глаз нужен!» Подбирая со стола, половник проворчал он. «Того и гляди, косяка упорят!» Мишанул разок дорогой кашу, подцепил на край половника, попробовал, морщась и закатывая глаза на камеру, торчащую в углу. Ну так и яп. Так и знал, недосолено. Дальше просто. На столе соль. Вот она, эта пачка с меточкой. Наделся, что поварята сами сделают, да не повезло, не дошли у них до неё руки. Вскрыть, сыпануть половину в котёл, размешать. Соль, вовсе не соль, а херня какая-то. От дока получено еще полдекады назад. Пока нес до пищеблока, семь потов сошло. Все трухал, что на досмотр остановят. Обошлось. Отнес пачку на склад, незаметно пихнул в коробку точно таких же пачек. Но пометочку на ней оставил. Да и не денется никуда. В день Г выдавать-то все равно ему. Вернувшиеся поварята застали старшего на стуле с грозно насупленными бровями. Впрочем, работники вышколены... И шашли котень скоро вновь благостно взирав на суетящуюся молодёжь, и даже кивнула доброительно, когда шмыга, вывалив котел в котёл в новой банке стушняком, снова сбрызнул измеченной пачечки. Так что ещё и проба при этом снял, отхлебнул из половника солидный глоток, так это ничего. Видать, судьба такая. Да и всё равно всем здесь скоро кранты. Может, ещё легко делается незаметно окочуриться тихо и без мучений. Философски покивал сам себе, шашлык понял глаза на часы. Пора было подавать. Ох, вывози, судьбинушка. Плюсуй пару-тройку часов, и начнётся. Вот как только шмыга подыхать станет, тогда совсем скоро и веселухи жди. Вторая триад общих работ сегодня распределили на уборку радиала. Несмотря на плотное движение, делать это было безопасное. Нужно только выгородить очередной участок, кусок дорожки в сотню другую метров. И не врезать за киперку. Машины сворачивают загодя. У них в ПДД это железно прописано. А крысяки, знай себе мети, загружай мусором тачки-носилки, да тряпкой по бетону елось. Прохаживаясь взад-вперед, Желтый время от времени поглядывал на актив отряда. Все пятнадцать проинструктированы еще с ночи. И сейчас, ловя их встречные взгляды, Желтый понимал, что они ждут. Да уж скорее бы. В актив они со смолой и паном выбрали целых пятнадцать человек, номера проверенные, и самое главное, довольно высокой злобности. Все те, кто по разным причинам имели зуб на капу, из-за кого хотя бы раз братья-бугры впрягались и разруливали сгущающиеся тучи. Кому руку-ногу починить, кого от работы отмазать, кого и подкормить малость. Да и просто те, за кем знали, что этот уж точно за любой кипиш, кроме голодовки. Правда, сегодня именно с голодовки и началось. К завтраку не притронулся почти никто. Вечером перед отбоем о фабрике в отряде стало известно всем. Поблевали, конечно, не без этого. Правда, блевать было особо нечем. Скудный ужин давно уже всосался. Так только желтым желудочным соком пол сбрызнули. Трупоед, оскорбление страшное. Поначалу, конечно, взметнулись, но бугры в цензурных и нецензурных сумели объяснить, что ждать осталось всего ничего. «Уже завтра оторветесь по полной». Малость притухла. Однако «Желтый» прекрасно понимал, что это ненадолго. Каждый таил в себе. И фабрика стала последней каплей. Капа недоумевали. Обычно белковое говно сметалось в один присест. Да еще и добавки глазами выпрашивали. Но разбираться особо не стали. Да и не до того. Спешили набить брюхи с завтраком. У них-то самих сегодня жратва была роскошная. шашлык и тушняк подал, и салатик, и сырка, и шоколад, и самогону, понятное дело, отстаграмил. Твари! И Желтый не совсем понял вчерашние слова комбрига, начиная часа через полтора после завтрака, когда Капо слегка занервничает. Чего им нервничать-то после такой жрачки? Впрочем, как оказалось, есть чего. Часов у Желтого не было, но за Капо он следил чутко и понял — пора. Понял — потому что ближайшие черножопые вдруг стали проявлять непонятную нервозность, потирать животики и закусывать свои пухлые, смазанные жирным завтраком лоснящиеся губёшки. Инструкции были получены чёткие: упирать на внезапно жутко заболевшее пузо и общее недоздоровье, дальше действовать по обстоятельствам, но обязательно попасть в мечасть. Повернувшись к смоле, жёлто чуть заметно кивнул и согнувшись и ухватившись за живот за ковялек ближайшему капа «Слышь, начальник, чё-то живот у меня скрутило, а? В сортир не отпустишь?» «Ты охерел, бугор!» — изумился младший Капа. «Схерали вдруг!» «Работайте!» «Вся в штаны прямо тут насру! И чё, кому от этого легче будет? А я тебе тогда почки пээром отхерачу!» — нахмурился Капа, демонстрируя резиновый дубинатор. «Ну чё, рискнёшь? Или всё же дотерпишь?» «Ладно, пусти его! У меня, кстати, тоже чё-то прихватило!» Жёлтый обернулся, За спиной стоял Капо-2 и озабочно щупал себя где-то в районе брюха. «Господин Капо, разрешите и мне!» Послышалось сзади, и желтый по голосу узнал, крысюка дышла. «У меня уже час как началось, и все сильнее крутит!» Капо-2 открыл было рот, но решил ли отказать или разрешить, так навсегда и осталось тайной. Стоящий в десятке шагов черножопый, который уже минут десять с озабоченным видом номинал, выпирающий над ремнем брюха, вдруг схрапнул... Скорчился и боком повалился на бетон. Дальше началась суета. Пока хлопотали над первым капом, уже не подающим признаки жизни, хлопнулся второй. Затем почти без перерыва третий. Сразу после этого на бетон сложилось пяток номеров. Едва желтый запросился в толчок, они усиленно начали изображать скорбных животиком. И спустя энное количество времени решили, что пора уже прикорнуть. Потом снова капа. Снова пяток номеров. Смола и пан. В пани явно пропадал актер. Перед тем, как «подохнуть», в кавычках, он еще покатался по бетону, посучил ногами, повизжал, как зарезанная свинья. И после, откинув голову на бок, вывалил язык и подпустил малость пены. Как умудрился, поди знай. Но пена вышла очень правдоподобно. Готовился, наверное. Не переборщил бы дуралей. Четырехсоты изваяниями торчали за Киперской. Что-то там решая своими чугунными мозгами — И только после того, как КАП-2, сгибаясь от боли в брюхе, заполошно заорал, что вот прямо сейчас кончится, зашевелились. Да и завод, надо полагать, уже команду отдал. Камер, вряд ли полно, и картинка с корчащимися на бетоне телами давно уже шла на сервер. Минут через 20 жёлтый, погружённый в подкативший транспортник в обществе двух десятков мнимых больных, десятка настоящих и пятерых КАПов, кажется, уже покойных, ехал в медчасть. Когда около десяти утра пошли первые ручейки, док уже был готов. С виду спокоен, попыхивает своей неизменной трубочкой, но внутренне собран, звенит, как натянутая струна. Все действия уже просчитаны наперед, мандраж загнан куда-то глубже. Тем более и благодаря многолетнему опыту прекрасно знал, трухать и оценивать риски нужно заранее, а как началось, там уже только вперед. В числе первых пришли пацаны Лиса, этих сразу отправил в смотровую к комбригу. Через час-полтора они уже будут в НП вооружаться и получать инструкции. Они — первая группа. А следом пойдут и остальные, кого комбриг выбрал на роль боевиков-ударников. Никто их тут не хватится. Очень скоро в медчасти будет завал. Считать по головам станет некогда и некому. Мертвых Капо, наскоро осмотрев и диагностировав, спровадил в морг. Чего им среди живых-то лежать? Мордами скалится. Умерла, как говорится, так умерла. Остальных... кто продолжал поступать, дежурная смена велела забивать кубрики, невзирая на количество мест. Свободных матрасов пока нет, так пусть хоть на бетоне валяются. Главное, чтобы бледную немочь демонстрировали и на месте неотлучно были. Кто и в этом знает, камбрига, сколько и кто ему ещё понадобится. Но и чтобы видно было, наплыв идёт не шуточный. Через час, к 11, мечасть уже была забита до отказа. Кубрики полны, в коридоре штабелями лежат персонал сбивался с ног. Столпотворение адское. Все чего-то орут, стонут, немедленного участия в собственной судьбе требуют. Сцену острой эпидемической обстановки прекрасно дополняли капы. Чьи организмы казался чуть более крепче остальных и не желал пока подыхать. Этих складировали прямо в коридоре мечастей, прямо под камеры и черножопые, теряясь, почём свет Загибаясь бок в бокю от острох режущих болей в брюхе, демонстрировал я отменную картинку, вносящую больше колорита. В половине 12 наконец док дождался вызова. Зарал красный телефон в личных апартаментах, смотрящий требовал отчёта. Пока ничего не могу понять, господин генерал, отрепортировал док. Завал у меня. Идёт сплошным потоком, по приблизительным подсчётам, уже больше сотни. Да, и продолжают прибывать. Да. Помещениями части Изабеты. Прошу разрешения на расконсервацию соседних помещений. В противном случае начнём складировать уже в общих коридорах. Матрасы нужны как можно больше, и привлечение дополнительного персонала. Прошу разрешения рекрутировать здоровых. Разрешение на всё перечисленное было немедленно получено, и тем самым плотность людского потока резко увеличилась. Ритулёк и прочий персонал теперь занимались в основном руководящей работой. гоняли рекрутированных мидбратьев от одного в хабычках больного к другому, температуру смерить, полезительных витаминчиков дать, водичкой попотчивать. Сам док, регулярно обходя владения, строго следил, чтобы актёрская игра соответствовала, и когда видел недоигрывающего, немедленно гонял пару кубов с натворного, чтобы вырубило часиков на 8-9, иначе сорвёт такая тварь всю операцию своим спокойным, безмятежным видом. К двум часам дня люди уже шли сплошным потоком. По приблизительным оценкам, перевалило за пятую сотню прибывали со всего гексагона. И это были пока только доверенные номера, самые безбашенные, те, кого Бугры выбрали на роль поджигателей. Забит был и морг, и уже дополнительное помещение. Количество дохлых капов дошло до сотни. В моргах сейчас орудовали шустрые ребятишки, снимали чёрную форму. Ещё понадобится Они же стаскивали с капу коммуникаторы и относили в смотровую. К комбригу с помощью скафандра ничего не стоило перекодировать их на закрытые каналы. Вот уж они-то точно понадобятся. Связь между группами осуществлять. Как Док и предполагал, машины вели себя довольно безучастно. По большому счету, им все эти эпидемии похрен. Им лишь бы работы выполнялись. Но и завод вполне отдавал себе отчет, что эпидемия способна выкосить тысячи работников – а чуа напрямую пострадает производительность труда. И потому особо мешать и устраивать проверки в этом царстве смерти не стал. Да и смысл. Местные машины не могут диагностировать, болен ли человек или симулянт. Здесь доко полный карт-бланш. Единственное телодвижение с его стороны подогнал десяток кошер. Ну и то, только в общий коридор. Внутренние части машины не полезли, чтобы не создавать давку и не придавить не нароком лежащих на полу людей. Получив момент, поставил в известность Кембрига, но тот отделался только короткой ответной надписью принял. Ладно, ему лучше знать. А вот отсутствие кадавров, контингента смотрящего, дока всё же напрягало. Непонятно было. Скопление такого количества крысюков в одном месте прямое нарушение инструкций и опасность. Тем более и слухи о бунте, который день курсирующие по гексагона. Нагнать сюда модификантов строго обязательно. А вот поддишь ты. Когда в середине дня второй раз зазвонил красный телефон, Док, будто бы обеспокоенный отсутствием кадавра, попытался вызнать, почему, от чего, и прямым текстом был послан нахер. Не ваше дело, господин Эсклап. Нет и не предвидится. Машин более чем достаточно. Смотрящий, судя по голосу, тоже был напряжён. И Док щелкнул залучшие не лезть без мыла в жопу, не выпрашивать. Нам же и проще. В конце-то концов, что этих зомбированных боевиков здесь не мелькает? Каковы прогнозы на ближайшие дни? Чего стоит ожидать? Как вообще быть заключёнными? Рабочий день скоро закончится, что посоветуете по камерам? Запросил в конце смотрящий. Вот оно. Док ждал этого вопроса. Теперь необходимо, чтобы вся эта масса народа, которая находилась сейчас на работах, там же и осталась по своим цехам. Более того, очень неплохо вывести из камер и часть тех Кто сейчас отдыхает после ночной смены и распределить по территории комплекса. Занять работай свободных капа, и потому, подпустив в голос как можно больше тревоги, Док сказал: "Прогнозы неблагоприятные, господин генерал. Люди продолжают прибывать, погибших уже две сотни. Мы пытаемся установить причину, но это не быстро. Полноценной лаборатории нет, я стеснён в средствах. В создавшихся условиях считаю необходимым избегать скопления заключённых в одном месте. Инфекционный генез не ясен. И вполне возможна передача как воздушно-капельным путём, так и через прикосновение. Скучим людей в камерах, получим одну большую морильню. На ночь оставить в цехах? Если это возможно, да. Желательно расселить и ночные смены. Понял. После недолгой паузы прозвучало с того конца. Будем решать. Не смотрящий повесил трубку. Решай, голубчик, решай. Дока аккуратно опустив трубку в гнездо зарядки, улыбнулся, затянулся от души и пыхнул в потолок душистым клубом дыма. Ситуация усугубляется, и уже к вечеру станет не подконтрольной. Старшие повара, тем временем, накормив ужином вечернюю смену капо, добавят вторую волну. К ночи трупами черножопых будут полны не только морги. Их начнут складывать уже и в коридоре. Это досновое подтверждение острой эпидемии, а тому ж думай сам. либо вывести в коридоры гексагона сотню тысяч народа разом, чем многократно возрастёт опасность бунта, либо пойти на риск завалить объект мертвецами. Понятно, что эпидемия фикция, наведь ты же этого не знаешь. В принципе, Док не сомневался, какой из вариантов выберет смотрящий. И в том, и в другом случае вышестоящее начальство по головке не погладит, но он наверняка предпочтёт замарить Зэка в собственных камерах, чем допустить возможность бунта. Сотни тысяч взбесившихся, почаивших свободу крыс, способные смести кого угодно. Впрочем, для дела революции должно хватить тех, что уже будут находиться в медчасти и цехах. Как он ожидал, к вечеру в окрестностях медчасти скопилось уже тысяч пять народов. Благодаря тому, что еще с середины дня была организована доставка матрасов, их диво-дивное таскали сами четырехсотые, и вид работающей машины вгонял крысюков в благоговейный ступор – Вся эта рда более-менее смогла прикинуться больной. Почти все они лежали по своим матрасам, а особо шустрых, уже почуявших запах свободы и потому малость распоясавшихся, усмиряли их собственные бугры. И док в который раз подявился предусмотрительности комбрига, с самого начала настаивавшего, чтобы каждая мелкая группа была под присмотром своего авторитета. Дисциплина, тем не менее, постепенно летела к черту, и уже следовало бы переходить к горячей фазе, о чем док и отстучал к комбригу по закрытому каналу. В ответ пришло многообещающее «Скоро!» и Скулап малость приободрился. Напряжение сказывалось, и уже хотелось определенности, которую и должна дать горячая фаза. Сука, скорее бы уже все закончилось. Весь день с самого утра комбриг мотался по лабиринту тайных троп. Скапливать людей в смотровой нельзя. В лазе вытяжного короба тесно, в ближайшем коллекторе нет смысла. И потому с самого утра, когда люди начали поступать, он уводил будущих боевиков в НП-2. По пять-десять человек. Час туда, час обратно. Так в мотаниях по черным тоннелям день не прошел. Ближе к вечеру, когда боевой актив сконцентрировался в НП-2, провел деление по группам. Небольшим, по пять-семь человек. Большие не нужны. Рулить такой группой под силу только опытному командиру. Да и бесполезны они. Здесь расчет больше на партизанские действия. Куснул — убежал. Куснул — убежал. Если во время покусывания эти душары свалят хотя бы двух-трех, уже результат. Душары. Жаргонное. Духи. От слова «дух». Как известно, призывники в армии имеют статус «духов». Неустанной, понятно, статус. То есть новобранцы, которые ничего пока не знают и не умеют. Даже если размен будет один к десяти. А нет, так суматохи наделают и мехов немного отвлекут. Когда группы были укомплектованы, люди уже напялили броню и получили оружие. Провёл последний инструктаж. Особо упирал на то, что первые часы после начала горячей фазы для боевиков будут не так опасны. Значит, именно в эти часы и должна вестись самая активная работа. Это потом уже машины сообразят сменить дробовики на автоматы. Да ещё сколько по времени займёт. По первости же, пока работают картечью и гладкой пулей, броня и шлема уберегут Разве что конечности подсапать может. Напоминаю основные цели. Тем, кто держит в руках 308-е, лупите прямо в грудину. У вас броневойная, прошьет за милую душу. Те, кто работают двенадцатыми, желательно бить в голову по гляделкам. И шустрее, шустрее работаем. Вылез из-за угла, саданул в башку и бегом оттуда нахер. И думайте головой, мозгами шевелите. У нас пара часов до начала. Пока сидите здесь и ждите... Придумайте пару-тройку финтов, уловок, порепетируйте на местности. Вот прямо тут, в НП. Внизу уже не до того будет. На адреналине башка выключается, только рефлексы остаются. Или хотя бы заранее придуманное. А ты? Сам чем займешься? Спросил Лис. Пацан было, видно, настроен серьезно. Хмурится, калаш свой, 308-й, обеими руками обнимает. Бои с запасом увешан, как новогодняя елка. Ничего, вынесет. Тощи-тощи, но жилистый. Не я, а мы, улыбнулся Камбрик. Вы пойдёте со мной. И наше дело поважнее, чем остальные все вместе взятые. Когда выходим, лапая пулемёт, спросил здоровяк Смола: "2 часа?" Подбою кивнул Камбрик и наклонившись к Лису тихо спросил: "О чём мы славились, помнишь? Как тебе действовать, если что, пойдёт не так?" Пацан непроизвольно бросил взгляд на ружейку кивнул: "Ну вот и отлично." 2 часа пролетели одним мигом. Ещё и потому, что народ и впрямь малость репетировал. Кто-то предложил одну подлянку, кто-то другую. Немного подвигались, прогнав от начала и до конца. Подходяще. Понятно, что этому сброду до уровня даже простой пехотной группы, как облезлому петуху до да павлина, но придется обходиться тем, что есть. Эх, ему б сейчас хоть пара групп из белых медведей или слонов. Вот была бы потеха. И когда от дока пришел вопрос, комбриг отстучав скоро, скомандовал на выход. Уже к середине дня у технолога все было окончательно готово. Отобрано и подготовлено к транспортировке вооружения. Мелкая стрелковка, тяжелые пулеметы и несколько автоматических пушек 57-го. Упакован и уложен на транспортную платформу боезапас. Загружено пару тонн броневых листов. Все это стояло на складе, чуть в сторонке, и вопросов у машин пока не вызывало. Такой порядок, когда изделия заранее выгружались со стеллажей и готовились к следующему дню, у технолога был заведен издавна. Да и роли уже давно распределены. Кто что, кто куда, кто несет, кто тащит толкает, кто в боевом охранении со стволом. Однако он все равно мандражировал. Да и как не усыкаться? Дело-то темное, опасное. Сообрази машины, что дело не чисто, так не сносить головы, хотя головы так и так полетят. Арсенал, огромный склад самого разнообразного вооружения и боеприпаса, располагался не в гексагоне, а на заводе. И технологу было очень интересно, как Кэмбрикс может организовать вынос. Впрочем, шанс есть, и во многом благодаря тому, что арсенал находился непосредственно у северной лифтовой шахты. Нитки из центрального модуля поднялся на лифте, и вот они массивные красные ворота, толстая сталь, weapons and ammo. И первый вопрос: как пробить эту сталь. Имелся и второй вопрос контроллеры. Даже при запертых воротах надзор за персоналом вооруженников продолжал осуществляться неукоснительно, и в цеху постоянно присутствовали два десятка человек в свах, а по тревоге в считанные минуты могли подняти 500 и даже тяжёлые механизмы типа двухтонников. Как с ними будет разбираться комбриг, технолог не понимал, но очень надеялся на успешный исход. Этот человек уже продемонстрировал, что словно ветер не бросать Весь день цех продолжал функционировать в обычном режиме. Комбриг особо отметил, что фиктивных больных у технолога быть не должно. Персонал оружейного нужен весь, вся сотня человек. Отряд давно уже был посвящен замыслам. Технолог не то чтобы держал людей в кулаке, но отношения внутри за столько лет уже сложились, и коллектив был дружный, и ждал дня Г с нетерпением. И вечернее известие о том, что по камерам персонал разводиться не будет, люди встречали одобрительным ворчанием. День Г начался, и час X уже совсем скоро. А ведь пригодились такие тренировки. Ещё как. Это был самый страшный секрет оружейников. И хорошо ещё, что этого механического хмыря, тушку которого Камбрик препарировал, не успел технолог в дела посвятить. Оружейники ребята специфические, больные своими стволами на всю голову. Им все эти норы и попойки со жраниной в хер не пёрлись. Им только пострелять давай. И каждый десятый день Когда большая часть бугров гексагона зависала в норе, технолог объявлял дополнительные работы на оружейных складах. И под это дело мутил тренировочку. Обставлена она была просто. И, как все простое, гениально. Всю новую стрелковку, которая сходила с конвейера, необходимо было отстреливать на предмет в соответствии с заданным ТТХ. А кому отстреливать, как не им же, цеховому персоналу? Тир тут же. Пристроя рядом с цехом. Длинный бетонный бункер. И пока отстреляешь партию стволов... Вот уже и потренил, вот уже и собственную меткость приподнял. И если ты раз в 10 дней лупишь целый день по цели, и так декада за декадой, месяц за месяцем, год за годом, наступает момент, когда ты уже почти что снайпер. Ну и мощь, понятное дело, знаешь. И самое главное, кореш Ефим, который немало показал и рассказал технологу из тактики, из хитрости владения оружием и уничтожения машинок. Жаль вот только погиб по глупости. Но до того успел малость опыта передать. Машины в тир почти не заходят, и камер там нет. А если и лезет какой-то залётный контроллер, так на ту номер есть, который на стрёме стоит. За все эти года, что тренили, ни единого раза не было, чтобы поймали их с поличным. И ведь пригодились тренировочки. Ужин прошёл хоть и беспокойно, но как всегда сытно. Оружники никакие-то там крысики с общих работ, оружейники это спецы, можно сказать, элита. если, конечно, это слово применительно к зэкам. Еще один из плюсов — кормежка. Рабочие отряды, имеющие квалификацию, кормили неплохо обычными рационами. И, вскрывая консьервы, технолог, в которой уже раз вспомнил фабрику. Не блевали тогда человек пять-шесть из-за всего сборища, и как раз потому, что говна с химией в жизни в рот не брали. «Че, Петрович, вывезет кривая-то, а?» В которой уже раз спросил скипидар, зам по техпроцессам. Он сидел рядом, нехотя ковырялся в своём рационе. Волновался не иначе. И всё время косил глазом на красные ворота. Уверен, буркнул техналог. Он и сам, который уже час прислушивался к грохоту на радиале и едва проникавшему за толстый металл. Нам главное по времени ускрестись. 5 минут, не больше. Как люди, что говорят, всем готовы. Маровата оглядываясь на торчащих в полусотне шагов контролеров, еле слышно просепел скипидар. Уж не терпится, ей-богу. Технолог молча кивнул. Уже скоро. Отбой стукнут. А там и понеслась душа в рай. Работа энергетика в небе лежачего. Если с напругой все в порядке, если потребители запитаны, если шинки гудят и диоды на панелях зеленым горят, сиди себе и бамбук покуривай. Это значит, что подстанция в полной справности, релейка в норме, собственные нужды и оперативный ток наличествует. И значит... Можно в картишке резануть или там в нарды. И это не только бугров касаемо. Это всем номерам халява. Релейка. Релейная защита и автоматика. Отвечает за защищенность электрооборудования от повреждений, коротких замыканий и тому подобное. Вольтампер, пройдясь очередным обходом, каждые два часа осмотр подстанции, все согласно должностным обязанностям, занырнул обратно на щит. Щит. Так называется помещение, где находится основная схема подстанции и основные элементы управления оборудованием. Колебяка, дежурный электромонтёр, и отсечка, дежурный инженер-релейщик, сидели на месте, бдили, ждали, напряжённо глядя на мониторы. Здесь же на краю диванчика, смастряченного из швеллеров и старого полосатого матраса, торчал посотиш бугор ремонтных бригад. Прямо и словно глоблю проглотил, и напряжение в воздухе разлито, хоть ножом не ворежь. Ну что, шеф, порядок? Всё по плану? Едва завидев Ампера, в который уже раз за день вопросил по сатиш, был он пацаном беспокойным и частенько доводил начальство до бешенства, вот и теперь взялся с самого утра одним и тем же вопросом давил. Не бздое, плоскозубец, снова сдержавшись, проворчал Вольтампер. Наше дело малое, отсечка кнопочку жмкнет и понеслась. Так что ли? Релейка. Отсечка кивнул и охрипшим голосом присовокупил. У меня всё готово давно. Тут главное, чтоб поверили. Поверят, никуда не денутся. В этом Вольтампер был уверен. Они поверят, да и хрен с ними. Там уж не до поиска виноватых будет. Закрутится-завертится только в путь. Похлеще, чем вентилятор охлаждения на трансе. За эту часть плана отвечал именно Вольтампер. Он и весь отряд энергетиков. Камбри, когда распедаливал, был очень серьезен. И Вольтамперу, престарелому уже мужику, ближе к сорока, эта его серьезность в полной мере передалась. Не хотелось подводить совсем. Такой, где угодно достанет. Тем более и показал уже, что с переходами системы обслуживания отлично знаком. Вылезет ночью из воздуховода и голыми руками придушит, да даже и без рук ободётся. Стоит только капа брякнуть проутыренный транс заныченный в одном из тупиковых переходов. Ну и вон нахер с таким связываться. Кто управляет аварийными переборками в коридорах и переходах модуля? Понятно кто завод. Ии искусственный интеллект именно на своём уровне решает, когда подать сигнал на управляющие моторы, чтобы разрубить переборками гексагон. Но и энергетики на своём уровне тоже кое-чего могут. Что такое энергоцех? А это не только ремонтный цех и склад с оборудованием, но и электрическая подстанция, где сосредоточена и высоковольтная часть, и релейная защита, и аккумуляторная, и собственные нужды. Всё для питания модуля именно данного конкретного модуля. потому как в центральном, на третьем уровне, прямо под боком у смотрящего, стоит собственная головная подстанция, малообслуживаемая, которая питает и центральный, и раздает на остальные восемь. В целях безопасности сделано, чтобы центральный узел электропитания был всегда под контролем администрации.